Глава 19. Граф произвел на меня впечатление человека патологически честного. Патологически, потому что во вред себе. Я испытываю смешанные чувства. С одной стороны — острую досаду. С другой — восхищение. Такие, как Гаррет, редкость. Я хорошо понимаю, что, будучи человеком слова, Гаррету очень трудно видеть в других подлецов, но а мне почему-то легко. Видимо, я девочка с червоточинкой. Сейчас вмешивать точно не следует. Я только уверю медведя в том, что играю против него, а Гаррету ничем не помогу, скорее подставлю, если он в противовес мне повторно подтвердит обещание. И что же делать? А ничего. Наблюдать и выжидать удобного момента. Голословные подозрения на Гаррета не действуют. Как я обвиню медведя в обмане, если я не могу объяснить, в чем обман? В том, что стелят слишком сладко? Это не аргумент. Рано благодарить. Благодушно басит медведь. Я был уверен, что вы согласитесь обновить условия, дорогой зять. Поэтому взял на себя смелость подготовиться. Прямо сейчас на корабль заносят последние сундуки. Предлагаю не откладывать и отправляться в порт. Медведь упирает широченные ладони в столешницу и тяжело поднимается. Я про себя отмечаю, что медведь мало того, что торопит, так еще и не дает Гаррету отказаться. То есть отказаться можно, но медведь обрушит на Гаррета гору упреков в черной неблагодарности. Молчу. Бросив на меня подозрительно недовольный взгляд, медведь протягивает руку Гароту, приглашая к рукопожатию, и муж отвечает. В этот раз мужчины не занимаются костоломством, делают лишь два или три взмаха. Медведь пытается надавить так, чтобы в процессе рукопожатия его ладонь оказалась сверху. гарот не уступает, но и верх не одерживает. То ли не получилось, то ли не пытался. Когда мужчины расцепляют руки, обе ладони одинаково повернуты к полуребром. Хоть что-то. Наблюдая за ними, я невольно упускаю момент, когда рыжуха гибкой змейкой огибает стол и оказывается за моей спиной. Ощутив ее объятие, я невольно вздрагиваю. Ее притворно-сладкая улыбка отвратительна. Я делаю шаг в сторону. Вроде бы я поворачиваюсь к рыжухе лицом, Но на самом деле я просто выкручиваюсь из ее объятий. «Даниэлла», — улыбается она, — «а мы с тобой посекретничаем по-женски? Я так беспокою за тебя». «Но я тоже хочу в порт. Пожалуйста». Я догадываюсь, что мой порыв — верх неприличие. Но будем считать, что среди своих по-семейному можно». Я буквально повисаю у Гарета на шее, заглядываю в его голубые, как небо, глаза снизу вверх. Я представляю себя милой котейкой, раз уж у меня пошла животная тема в ассоциациях. Я стараюсь смотреть просяще и выглядеть милый-милый, чтобы от заряда милоты Гаррет просто не мог устоять. «Ты что несешь? Порт не место для приличной девушки, тем более для леди». Что подумают, если увидят тебя? Как ты можешь ставить под угрозу репутацию его сиятельства? Было бы чему угрожать? Гарот вопали, от него отвернулись все. Так зачем переживать о мнении посторонних? Даже если я станцую на палубе голой, хуже не будет. Что за дичь в моей голове? К счастью, я прежде всего жена Гарота, а уже потом дочь купца. Подчиняться отцовским приказам не обязана. И пока Гаррит не отказал, у меня есть шанс. Не отпуская, я лишь поворачиваю голову. Подумают, что графиня проверяет хозяйство, как и положено супруге главы рода. Я же не одна иду, а буду все время рядом с его сиятельством. «Пожалуйста!» — тяну я хнычуще, лишь бы не переборщить. Не надо, чтобы каприз, не обученный правилам этикета, Но лёгкий, весёлый и искренний новобрачный превратился в истерику ребенка, которого в опасное место точно не возьмут. «Неслыханная дерзость!» — закипает медведь. Я усиленно поднимаю ресницами ветер. «Ну же, город защити меня от отца! Поддержи! Если уж на то пошло, леди против купца!» Неприятно играть настолько театрально вычурно, Откровенно манипулировать, но и иного решения на ум не пришло. «Хорошо», — сдаётся Гаррет. Он снимает мои руки с шеи, но не сбрасывает, а подносит губам и неожиданно чувственно целует. Его шероховатые губы касаются обнаженной кожи в том месте, где петелька обнимает палец, чтобы удержать рукав. Петелька впивается, И гард словно забирает ощущения, заменяет иными. У меня мурашки от его нежности и от полыхающего жара, который я вижу в его глазах. «Граф, воля ваша», — кривится медведь. «Но стоит ли? Уж простите за прямоту, дочка одета не для порта». Зло берет. «Прежде всего, я не для ледяного побережья одета» но давич медведи ничего не смущало. Что же, батюшка подставился. «Так я сменю. У меня столько дневных нарядов. Все наряды давно упакованы по сундукам и отправлены на корабль. Ничего не выйдет». «Граф, платье, которое дочка уже носила, я отправляю как дополнение к приданному. Ни в коем случае не в счет десятой части». «Вы великодушный, дорогой тесть». «Не знаю» где порт, ну вряд ли богатый купец, а купец, сумевший пристроить дочь за графа богат по определению, живет близко к матросским кварталам и рыбному рынку. Посылать за платьями — не вариант. Проще послать до ближайшей лавки готовых нарядов, но... Медведь платить откажется, а Гаруту нечем. Задачка, однако. Пока я думаю, что надеть, медведь жестом приглашает Гаррета на выход. Надо полагать, экипаж уже подан, и у меня нет времени на поиски. Ну и ладно. Избежав новой хватки рыжухи, я догоняю мужчин и повисаю у Гаррета на руке, обхватываю выше локтя и вцепляюсь с такой силой, что ему придется постараться, чтобы меня стряхнуть. Гаррет же не будет этого делать, правда? Взгляд у Гарата затравленный. Видимо, стряхнуть хочет, но кодекс джентльмена не позволяет» а я еще и боком к нему прижимаюсь, чем окончательно дезориентирую. И Гаррет поддается, кивает. На его губах даже легкая улыбка появляется, только вот в глазах непонятная мне горечь. Он чувствует себя бессильным? У графа сегодня тяжелая первая половина дня. Надеюсь, вторая будет веселее, и мы развеемся. Медведь прожигает меня взглядом, однако вслух ничего не говорит, и я отвечаю улыбкой. Наивно хлопаю ресничками, и медведь отворачивается. Я же, краем глаза, слежу за рыжухой, которая следует за нами на небольшом расстоянии. Зуб даю, она думает, как оставить меня дома. Мы спускаемся на первый этаж, пересекаем холл. В своих предположениях я оказалась права. Снаружи уже ждет экипаж. Приземистый, серый, в светлых пятнах конек нетерпеливо переступает с ноги на ногу. Кучер распахивает дверцу и угодливо переламывается в поклоне. «Граф Оттонский? Господин пеггер приветствует он. Я наконец-то слышу полный титул мужа. Уже ради этого стоило пойти. Ладно-ладно, я могла просто спросить у Гарета, но мне почему-то не приходило в голову поинтересоваться фамилией. Только Оттонский ведь не фамилия. Из того, что мне удается вспомнить, Титул даётся по названию «Земель». Надо разобраться. Когда-нибудь. Потому что в приоритете приданное. Раз медведь готов показать содержимое загруженных на корабль сундуков, он же готов, значит, с ними все в порядке. Там действительно вещи и золото. Проблема в том, что я не представляю, сколько именно там золота. Килограмм? Десять килограммов? Сентнер? Хм? Гаррет прожигает кучера взглядом, и медведь, сунувшись было вперед, отступает. Кучер теряется. Ему требуется несколько секунд, чтобы сообразить, в чем проблема, и исправиться. «Графиня Оттонская, конечно. Простите, графиня, я по привычке. В следующий раз будь внимательнее», — улыбаюсь я. Гаррет подает мне руку, помогая забраться внутрь и сесть лицом по ходу движения. Сам садится справа от меня, и медведю остается сиденье лицом против хода движения. Довольным он не выглядит, а вот надутым важности, да. Не удивлюсь, если мы как бы случайно с кем-нибудь встретимся. Надо же медведю похвастаться новым родством. Такую встречу можно использовать. Я прилипаю к окну с откровенным любопытством. Мне так интересно. Я ведь совершенно не представляю, какая она. «Столица империи». Пока что мы едем через жилой квартал. Двухэтажные и очень редко трехэтажные дома окружены садами, отчего улица кажется скрытой безразмерным густо-зелёным пологом. На глаза попадается фонтан. Струя воды бьет в небо из открытой пасти, вставшей на хвост рыбы. Экипаж выворачивает на проспект, и жилые дома сменяются магазинами и конторами. Всюду вывески, витрины, афиши. Я высматриваю, где можно приобрести одежду, продовольствие. Да, я понимаю, что на одном из центральных проспектов дорого, дороже, чем на окраинном рынке и в комиссионке, но пока что я хочу составить общее представление. Про то, что через арку много не протащить, я тоже помню. Одна из надписей привлекает мое внимание. Приятно, что с чтением у меня проблем нет. «Магическая лавка»? За разъяснением я оборачиваюсь к Гароту. У меня первая ассоциация. Чистой воды шарлатанства и мошенничества. Но я видела магию собственными глазами. Я видела, как на коже расцветает волшебная татуировка, как демонические путы оплетают Гарота, как зеркало соединяет две точки пространства в конце концов. Если лавка продаёт настоящую магию, я бы хотела зайти. «Вы хотите присмотреть себе какой-то артефакт, моя леди?» «Мы едем в порт», — слегка грубовато обрывает мой порыв медведь. «Я лишь по кладе стыкиваю. Что делать в лавке без денег? Шанс повесить покупку на батюшку видится мне сомнительным. Нет уж, я не тороплюсь. Всему свое время. Пока что время глазеть в окно». Медведь заводит пустой разговор о природе и погоде, делятся последними сплетнями. Я стараюсь вслушиваться, хоть почти все, что он говорит, мне непонятно. Основную идею я вылавливаю. Батюшка предвкушает сокращение налоговой ставки, которую получает как родственник титулованного аристократа. Так, а если я замерзну и помру помрот воспаление легких, он перестанет быть родственником? Или если переход будет разрушен, если на тот свет отправлюсь не только я, но и все обитатели севера, то сообщить о безвременной кончине будет некому. Проверять, живы мы или нет, никто не поедет. Медведь будет пользоваться привилегиями до гробовой доски. Все так плохо? Я аж оборачиваюсь. То, что он отправил меня к графу в тонюсеньком платье, говорит в пользу моей теории. Но то, как он поцеловал меня в лоб... Тогда мне показалось, что он очень своеобразно... Но все же любит свою дочку. Гадать бесполезно. Просто надо держать в уме одну из вероятностей. А лучше посчитать, сколько конкретно килограммов золота налоговая льгота оставляет медведю и сопоставить с суммой приданного. Хоть бы я была не права. Но неожиданно злобный внутренний голос говорит, что мое выживание в планы медведя не входит.